Глава 13. Злость – не то чувство, с которым я умела уживаться. Если меня что-то действительно раздражало, то ближние об этом знали. Сегодня тем, кто знал, был друид. Половину пути я, конечно, молчала и делала вид, что мы незнакомы, но ближе к Легасу сменила тактику. Нам в этот проулок. Жан Дюбаис указал на темный поворот среди налепленных друг на друга домов. Ищем дом с голубой дверью. «Вы даже знаете, какого цвета дверь? Надо же! Зачем вы меня сюда ведете, если уже все выяснили?» «Да сколько раз вам говорить!» Он всплеснул руками. «Я ничего не выяснял. Только узнал в вашей же деревне, где этот Жак Робен живет. И это, конечно, надо было делать одному, а меня гипнотизировать и заставлять спать». «Никто не заставлял. Вы устали, и вам необходимо было отдохнуть. Да с чего вы взяли?» «Ну, вас же прокляли» растерянно ответил Жан-Дюбаис. «Знаете, а мне вот кажется, вам тоже надо отдохнуть». «Мне?» «Да, вы какой-то бледный». Я врала. Друид на удивление цвел. Даже борода лоснилась, как хвост у скакового коня. «Гипнозом не владею, так что я вас стукну, ляжете вот тут в тенечке и отдохнете как следует». «Ан-Марий». Он остановился. «За что?» «Вам не нравится? Уж простите, но ваше мнение роли не играет». «После всех ваших травм я про руку, ногу, голову говорю». «С головой порядок». «Это пока». «Хватит!» — разозлился он. «На мне все заживает, как на собаке. Мне не нужно отдыхать». Я с угрозой подняла руку, а он отскочил, зараза. «И не надо тыкать в меня пальцами. Подумаешь, какие нежные». Голубую дверь мы нашли без проблем. Она выделялась и была первой в череде однотипных и серых. На стулк никто не открыл. И мы с друидом впервые за все время поездки переглянулись, как бы решая, что делать дальше. Эх, попахивает перемирием, а мне это пока не нужно. Я на него до сих пор злилась. Мне бесил наведенный сон. Друид просто взял и усыпил, без разрешения. Можно сказать, надругался над личностью. «Простите, месье». Друид окликнул грязного мужчину, выглянувшего из окна напротив. «Мы ищем Жака Рубена или его семью». «Подскажите, где их можно найти?» «А вам это зачем?» Мужчина с подозрением прищурился и взялся за створку, чтобы закрыть. «Был бы с нами жиро, он бы уже вынул бутылку вина». «Хотели вернуть деньги?» Ответил друид и похлопал себя по карману. «А, ну так я могу передать!» Улыбнулся этот небритый и мутный тип. «Вы лучше подскажите, где их найти?» «Мать вашего жака еще вчера утром куда-то собиралась. Все позакрывала». Неизвестный сосед нашего посыльного погрустнел. «А парня я не видел. Может, ночует у месье-целителя. Он так делает иногда. Мать на него за это ругается, я слышал». «А где живет тот месье-целитель?» — спросила я. «Где-то за авеню Принсипель, кажись. Так что с деньгами передать?» Друид покачал головой, и разочарованный мужчина со скрипом закрыл окно. «Похоже, нам все же придется пройтись по целителям. Даже не знаю, с кого бы начать». «Недалеко от Принсипель живет месье Фламель. Возможно, Жак как раз у него ночевал». Я развернулась и пошла к выходу улочки. Друид меня догнал и перегородил дорогу. «Давайте я извинюсь, и вы перестанете дуться», — вроде бы искренне предложил друид. «О, как просто. Долбанули лесном а потом извинюсь. Удобно. Надо запомнить, как это делается». Я его обошла и продолжила путь. «Пан Мари!» Позвал он как-то не особенно уверенно. «Я разрешу вам ходить рядом с золотой путейкой». «Ох, бесы меня побери!» «Тьфу-тьфу-тьфу, его побери, конечно!» «Целая путейка!» Я замедлила шаг и обернулась. Хмурый друид стоял, стиснув посох. Судя по виду, он сейчас отрывал кусок своего сердца. «Ладно, я согласна на путейку». Кивнула, а друид выдохнул. «А прощать вас или нет, решу потом». Кажется, меня еще раз прокляли, но очень тихо. Я улыбнулась, но так и шла впереди жана шаке ускорила, и друиду пришлось нагонять. В этот день нам не везло. С Жаком все было ясно. Парень сбежал, хотя в душе я верила в лучшее. Но и месье Фламеля не оказалось дома. Мы немного походили вокруг и вспомнили, что на авеню Принсипель жил месье Жерар. Не так давно Жак приносил от него список, возможно, целитель знал что-то о парнишке, подумалось мне. Правда, и там никого не оказалось, а не очень-то вежливый дворник грубо закрыл перед нами ворота респектабельного дома с колоннами. И в итоге мы вернулись к месье Фламелю. Предлагаю подождать немного, но не под дверью, а на веню под большим дубом. Оттуда видно эту улочку. Друид потянул к выходу из тупика туда, где светило яркое солнце. Подождем немного и пойдем к жиру. Вы же обещали. У вас есть другие варианты. Подождать, когда вернется Жак. Ага, выразительно сказал друид. Коротким «ага» он вежливо заменил слово «дурочка», и я была ему благодарна. Все же ясно с Жаком, но я почему-то сопротивлялась. Смотрите, это месье Фламель. К нужному нам повороту шли двое мужчин. Высокого целителя с гривой волос я разглядела издалека. А вот его сопровождающего узнала только, когда мужчины свернули. Низкий алхимик зачем-то огляделся и подозрительно прищурился, будто боялся слежки. Я рванула вперед, но друид вдруг схватил за локоть. «Постойте!» Он замер с посохом в руке и к чему-то прислушивался, а может, принюхивался. Обычно он ненавязчиво скрывал посох полой плаща. Даже в жару друид не отказался от своей накидки с капюшоном. Но сейчас его посох блестел на солнце и, мне кажется, привлекал ненужное внимание. Вроде бы не драгоценность, но такое отполированное дерево с красивыми светлыми прожилками ценилось тоже высоко. «Я чувствую проклятие», — с удивлением проговорил друид и посмотрел на меня. То ли искал поддержки, то ли считал, что я тоже могу почувствовать. «Простите, я вообще ничего не поняла». «От кого-то из этих двоих несет проклятием». Хозяин леса мотнул головой в сторону скрывшихся мужчин. «То есть? Я чего-то не понимаю, кажется. Это выходит, что кто-то из них на меня покушался? Вот так новости!» Я несколько секунд смотрела на тёмный поворот и в задумчивости дёргала себя за прядь, выбившуюся из-под чепца «Но они же далеко, как вы почувствовали?» «Проклятие я из большего расстояния почувствую», уверенно ответил друид. «Ладно, идёмте». И он двинулся к улочке, на которой жил целитель с алхимиком. «Подождите, а вот сейчас не пора ли звать Жиро?» «Сначала надо выяснить, от кого пахнет». «Точно, что это я?» «Сейчас, как понюхаем всех, будут знать». Друид сначала заглянул за угол и только потом махнул мне. Вдвоем по стеночке мы дошли до нужной двери. Я еще не совсем осознавала, что происходит, и просто шла за уверенным в своих силах жаном Он же в проклятиях понимает больше, чувствует их, а я даже трупы не могу унюхать. У дверей нас никто не встретил, и мы с друидом шмыгнули на лестницу. Его ввел нос, меняя любопытство. Неужели я мешала кому-то из них? Чем? И как Жак Рубен согласился им помогать? Пока я еще не свыклась с мыслью, что тот неизвестный негодяй, который хотел меня убить, нашелся. И даже вопросы возникали в основном из любопытства. Шли буквально один пролет. Секундное дело с нашей скоростью. Друид втянул воздух и кивнул на светлую дверь. «Он живет здесь. Магистр О. Фуаскаль». Прочитал я табличку на двери. Ладони неожиданно вспотели, я отерла их о юбку. «Вот так. В этом доме живет человек, который хочет моей смерти. Алхимик, с которым я и виделась лишь однажды». Друид потянул меня назад. Спускались мы еще тише, чем поднимались. На улице ускорили шаг и быстро оказались на авеню Принсипель. «Слушайте, наверное, нужно, чтобы кто-то остался его сторожить», спохватилась я. «Не нужно. Он никуда не торопится, как вы заметили. Лучше идемте быстрее, расскажем Жиро». «И про Жака?» «Да». Я еле поспевала за размашистым шагом друида, что никак не способствовало размышлениям. Один вопрос набегал на другой и смысл терялся. «А зачем вам, Жеро?» «Как я поняла, с проклятиями вы сами разбираетесь без стражи». «В лесу сам, но сейчас мы в Лигасе. Нужно соблюдать правила». Ничуть не запыхавшись, сказал друид. «Да и вообще, если вы хотите, чтобы ваше имя в страже забыли, лучше им рассказать о проклятии и прочем». «И они, конечно, сразу арестуют алхимика?» «Нет, они поговорят, обыщут дом. Жеро лучше вам расскажет, что они обычно делают». «Я все думаю, вот почему этот алхимик взъелся на меня? Мы не знакомы я его видела лишь однажды. В тот раз он меня чуть не сбил на лестнице». «А вы его ударили корзинкой за это?» — сразу спросил хозяин леса. «Нет, и теперь считаю, что зря». «Анн-Марии?» Друэд чуть сбавил шаг и заглянул мне в глаза. «Сейчас не получится понять и узнать всего. Не накручивайте себя. И не забывайте, что вы могли подвернуться случайно». Если этот алхимик убивает людей и шлёт проклятия с посыльными, у него не всё в порядке с головой, и вашей вины в том нет. Мне не стало легче, но поддержка друида хоть немного приободрила. А вы почуяли именно то проклятие, которое было на браслете? Думаю, да. Точно скажу, когда Жирос хватит фуаскаля, и я понюхаю руки алхимика. Понюхает руки? Картина перед глазами встала поистине романтическая. Я даже запнулась. Несмотря ни на что, мы дошли до здания стражи. Друид откуда-то знал, что сегодня же Роди журит и сидит на месте. У дверей с сомнительной вывеской я помедлила. Как ни крути, а стражники меня также настораживали, как и пьяные матросы. Вроде ничего общего. Одни на суше, другие в море. Но одинаково хочется обойти их по соседней улице. Предчувствие было самое паршивое. Хотя, возможно, во всем было виновато проклятие, и теперь мне везде мерещилось плохое. Я успокаивала себя лишь тем, что пришла с друидом, а в здании сидит знакомый мне брюм.